Её нельзя было назвать замечательной любовницей. У неё были медлительные физические реакции, и последние секунды объятий нередко заставляли её испытывать какую-то внутреннюю боль. Тогда глаза её закрывались, и лицо делало невольную гримасу. Но её отличие от других женщин заключалось в том, что она вызывала изнурительное напряжение всех сил, и душевных, и физических. И в смутном ощущении того, что близость с ней Требует какого-то безвозвратно-разрушительного усилия В безошибочности этого предчувствия состояла, я думаю, Ее непреодолимая притягательность И после первого ощущения ее физической близости Я знал уже, что этого не забуду никогда И, может быть, это будет последним о чём я вспомню, умирая. И как бы ни сложилась моя жизнь, ничто не спасёт меня от непоправимо тягостного сожаления об этом, потому что всё равно это исчезнет. Поглощённое смертью ли, временем или расстоянием, и ослепительная сила этого воспоминания займёт в моём существовании слишком большое душевное пространство, не оставив места для других вещей, которые ещё быть могут были мне суждены. Была уже глубокая ночь, Елена Николаевна не могла скрыть своей усталости. Я чувствовал себя, как в лихорадке. Глаза мои были воспалены, и мне казалось, что я испытываю ощущение какого-то незримого ожога. Я ушел в четвертом часу утра. Была холодная звездная ночь. Мне хотелось пройтись, я шагал по пустынным улицам, И тогда тоже впервые за всю мою жизнь почувствовал состояние необыкновенно прозрачного счастья. И даже мысль о том, что это может быть обманчиво, не мешала мне. Я запомнил домами, мимо которых я проходил, и вкус зимнего холодного воздуха, и лёгкий ветер из-за поворота. Всё это были вещи, которые сопровождали моё чувство. Я испытывал именно ощущение прозрачного счастья, казавшееся особенно неожиданным после того, как я несколько часов видел перед собой эти спокойные глаза, выражение которых для меня было нечто унизительное, потому что мне не удалось изменить его. Я расстался с ней почти на рассвете. И на следующий день, в час пополудни, я снова подходил к подъезду ее дома. Я не мог объяснить, что именно изменилось за эту ночь, но я никогда не видел такими ни рю Актав Фюйе, ни авеню Анри Мартан, ни дом, в котором она жила. Это все каменные стены, деревья без листьев, ставни домов и ступени лестниц – Всё, что я знал так хорошо, теперь приобрело новый смысл. Точно служило декорацией к единственной и, конечно, самой лучшей пьесе, которую могло создать человеческое воображение. Это могло быть похоже ещё на нечто вроде зрительной увертюры к начинающейся и тоже, конечно, самой лучшей мелодии, которую из миллионов людей слышал я один и которая была готова возникнуть в ту минуту, когда передо мной отворится дверь на втором этаже, такая же, как тысячи других дверей, и всё-таки единственная в мире. Мне казалось тогда, что произошло то, чего я так тщетно ждал всю мою жизнь, и чего не мог бы понять ни один человек, кроме меня, потому что никто не прожил именно так, как я, и никто не знал Именно того соединения вещей, которое было характерно для моего существования. Когда я шел по авеню Виктору Ге, мне вдруг показалось, что всего этого не может быть. И я ощутил нечто вроде душевного головокружения, как будто это страница из детской книжки о чудесных исчезновениях. Аня сказала мне, что мадам сейчас выйдет, и провела меня в столовую. Небольшой стол был уже накрыт, на нем стояло два прибора и бокалы для вина, и в одном из них, точно наполняя его невидимой и прозрачной жидкостью, играла световая тоненькая стройка. Я сидел в кресле и курил папирос. Я заметил, что курю только в ту минуту, когда упавший пепел обжёг мою руку. Елена Николаевна вошла в комнату за несколько секунд до того, как они стала подавать завтрак. Она только что приняла ванну и не дала себе труда одеться. Она была в купальном халате. Волосы её были зачёсаны назад, и это придавало её лицу особенную чёткость очертаний перед на временным выражением душевной и физической уютности неожиданное и приятное. Она спросила меня с иронической нежностью в голосе, хорошо ли я спал и есть ли у меня аппетит. Я ответил утвердительно, не сводя с неё глаз. Она тоже изменилась, как всё, что я видел вокруг себя. С ее лица исчезло выражение отчужденности. Когда она наклонилась над столом, я увидел крупную родинку под ее правой ключицей. И по мне сразу прошла теплая волна благодарности и нежности к ней. Я поймал ее остановившийся взгляд. «О чем ты думаешь?» — спросил я. «О том, что мы с тобой так недавно знакомы, и что, мне кажется, я... Не знаю никого, кто был бы мне ближе, чем ты. Потом прибавила: Я не всегда буду говорить тебе такие вещи, так что лучше не привыкай. Она налила в бокалы вино, душистое и крепкое, и сказала: За что мы с тобой выпьем? За то, чтобы мы не привыкли, сказал я. Она покачала головой, и мы молча выпили. Несмотря на то, что это был в сущности обыкновенный завтрак с женщиной, которую я встретил неделю тому назад и которая вчера стала моей любовницей, и точно так же, как она не была первой или единственной в моей жизни, так я не был ее первым или единственным любовником. Несмотря на то, что внешне во всем этом не было, казалось бы, ничего необыкновенного, это звучало почти торжественно. Как слова, которые произносят раз в жизни Отправляясь на войну Или уезжая навсегда После завтрака мы сидели с ней долго за кофе В солнечном свете велись и исчезали струи папиросного дыма Она так и осталась в купальном халате И когда я ей заметил это Она ответила с улыбкой «Я никого не жду, мне не для кого одеваться. Что касается тебя, то, мне кажется, ты предпочитаешь меня даже без купального халата. И все вообще так нетрудно предвидеть». «Нет, подожди», — сказала она, видя, что я сделал движение, чтобы подняться с кресла. «Подожди, я здесь. Я никуда не уйду. Но я хотела поговорить с тобой. Расскажи, как ты жил до сих пор». О ты любила, как ты был счастлив. Я не знаю, с чего начать, сказал я. Это сложно, долго, ей противоречила. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по-настоящему начинается жизнь. Мне кажется, что мне немногим больше 16 лет, и что тот человек который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, мне чужд и далек. Я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчения. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя так, точно я прожил очень долгую жизнь, и все, что я из нее вынес, это отвращение и груз долгих лет. И вот идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта отрава душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня. Это я тебе говорю о том, как я себя чувствовал обычно, до того вечера, когда у тебя не оказалось, к счастью, билета на матч. Ты сравнительно молод и совершенно, по-моему, «Здоров», — сказала она. «И что бы ты мне ни говорил, я плохо верю в твою душевную усталость. Если бы ты сам мог видеть себя в некоторые минуты, ты бы понял, почему твои слова об усталости звучат так неубедительно. Я не говорил, что ощущаю душевную усталость по отношению к тебе, и когда я вижу тебя то это так, как если бы это было утро. То это так, как если бы это было утро. Но мы отклоняемся от главного, сказала Анна. Где ты родился? Где ты рос? Куда и почему ты уехал? И как твоя фамилия? Потому что до сих пор я знаю только твоё имя. Где ты учился? И учился ли вообще? «Да», — сказал я. «Вероятно, напрасно, но учился я долго и довольно разным вещам. Я стал рассказывать ей о себе. Мне казалось, что никогда до этого моя судьба не была мне так ясна, как теперь. Я нашел в своих воспоминаниях много такого, чего раньше не замечал, какие-то почти лирические вещи. И я только смутно чувствовал, что, наверное, не сумел бы обрести их внезапно возникшую силу и свежесть в непосредстве рядом этой женщины в купальном халате с гладко причёсанными волосами и далёким взглядом задумчивых глаз Ты меня извинишь, если в моём рассказе не будет строгой хронологической последовательности, сказал я. Она кивнула. Я говорил ей о войне о России, о путешествиях, о своем детстве. Передо мной возникали разные люди, которых я знал, учителя, офицеры, солдаты, чиновники, товарищи и целые страны проходили перед моими глазами. Я вспоминал субтропические пейзажи, ровные квадраты коричневой земли, белые узкие дороги и далеко слышный в жарком и неподвижном воздухе скрип бедной деревянной телеги официальные глаза маленькой худой как скелет коровы, запряжённой рядом со слоном в саху, который греческий крестьянин в тёмно-сером суконном бурнусе и белой войлочной шляпе пахал жёсткую землю, и то, что в Турции расстояние измеряют временем, до такого-то места не столько-то километров, а столько-то часов ходьбы. Я вспоминал ледяные ветры средней России и пруги хруст снега под ногами. Моря реки и дикий хуток на Дунае, проходы и поезда всё. Через что шло необъяснимое движение моей жизни. Затем я опять вернулся к войне и к этим тысячам трупов, которые я видел. И вдруг вспомнил речь моего учителя русского языка, которую он сказал на выпускном акте. "Вы начинаете жить". И вам придётся участвовать в том, что называется борьбой за существование. Грубо говоря, есть три её вида: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молодые и полны сил, и вас, конечно, притягивает именно первый вид. Но помните всегда, что самый гуманный и самый выгодный вид это борьба на соглашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жизни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались вам передать, не прошла бесследно, что вы стали настоящими гражданами мира, и что мы стало быть тоже не даром прожили на свете. Мы старые, у нас нет больше сил создавать новую жизнь, у нас остаётся одна надежда это вы. Я думаю, что он был прав, сказал я. Но, к сожалению, мы не всегда имели возможность выбирать тот вид борьбы, который считали наилучшим. Ты сохранил хорошие воспоминания о своих учителях? Нет, далеко не обо всех. Мы сидели с ней на диване, я обнимал её правой рукой, и сквозь махнатый халат я чувствовал теплоту её тела. Где ты поступил в университет? В Париже? Да, и это было не так просто. Я рассказал ей, что мне нужно было получить у бывшего русского консула бумагу, заменявшую метрику, которую мне мог выдать только он. Это был маленький сердитый старичок с огромной седой бородой, который мне сказал, «Ничего, ничего я, я вам не дам. Не дам. Да, да. Откуда, Откуда я, я знаю, знаю? Кто, кто вы такой? такой. Может, Может быть, быть, вы профессиональный преступник, преступник убийца, убийца или, или бандит?», бандит. Я, вас, я вижу вас вижу первый раз в раз жизни. жизни. Кто, кто вас знает, знает в Париже? Никто, сказал я. Здесь, Здесь у меня есть несколько, несколько товарищей, товарищей, с которыми я учился, я но я учился, они все такие же, как и я. я. И, ничто и ничто вам, вам не мешает, мешает предположить, предположить, что каждый из них тоже преступник и убийца, и убийца, и к тому же мой сообщник. Зачем, «Зачем вам эта бумага? эта бумага?» «Я, Я хотел, хотел бы поступить в университет». В университет. Вы? Вы? «Вы? В университет?» «Да, да если вы, вы все-таки дадите мне эту бумагу». бумагу. Для, «Для этого, этого батюшка, батюшка, надо иметь среднее, среднее образование. образование». «У меня есть аттестат зрелости». «И по-французски по знать надо». надо. Я, «Я знаю». знаю. Я «Где же вы могли, могли научиться?» учиться. «Дома? В России?» «Бог, Бог вас знает», — сказал он с сомненен. «Может, Может быть, быть, вы и не бандит? бандит? Я ведь я этого не утверждаю не категорически. Покажите-ка мне ваш апрестат». Он просмотрел Он его, потом вдруг спросил. Его. «Почему средние отметки по алгебре и тригонометрии?» М -м -м? «У меня нет склонности к так называемым точным наукам». «Ну хорошо, дам, дам я вам бумагу, но смотрите на вашу ответственность». Хорошо, сказал я. я. Если, Если меня арестуют, арестуют и посадят, посадят в тюрьму, в тюрьму обещаю, обещаю на вас, вас не, ссылаться. не ссылаться. Я смеялся, вспоминая этого старичка. И она смеялась вместе со мной, и всей кожей моей руки я чувствовал, как встрягивало её тело. Потом она встала, посмотрела на меня, как мне показалось, с упрёком, задёрнула штор И комната стала темно-серой. И в наступившей темноте до меня только доходила музыка Из верхней квартиры, где кто-то играл на рояле. И было впечатление, что в жидкое стекло падают одна за другой Огромные звуковые звуки. Признаком моего отношения к ней было то, что не существовало ни одной минуты, чтобы я не испытывал постоянного, обострённого чувства. Если это не было желанием её близости, то это была нежность. Если это не было нежность, то это была целая последовательность других чувств, для определения которых я не знал ни слов, ни возможности найти эти слова. Во всяком случае, её существование я был обязан возникновением мира, которого не знал до сих пор. Мне было странно подумать, что я мог сравнить это с моими прежними романами. Теперь это было другое. И во всём своём душевном опыте я не находил ничего, что напоминало бы мне Моё теперешнее состояние. Где бы я ни был и что бы я ни делал, Мне было достаточно задуматься на несколько секунд, Чтобы передо мной появилось её лицо с далёкими глазами, Её улыбка, в которой было такое наивное бесстыдство, Как если бы она стояла совершенно гордостью и вместе с тем, несмотря на всю силу моего физического тяготения к ней, это было не похоже на самую бурную страсть, потому что в этом, как мне казалось, всегда проходила струя ледяной чистоты и какой-то удивительный и нехарактерный для меня бескарыстности. Я не знал, что был способен к таким чувствам. Но полагаю, что они были возможны только по отношению к ней. И в этом заключалась для меня ее настоящая неповторимость и замечательность.